С тех пор, как человек научился считать, объясняться стало гораздо проще. Скажешь, горстка храбрецов сдерживала превосходящие силы противника, только плечами пожмут, мол, горстки они всякие бывают. А отчеканишь 300 спартанцев против десятков тысяч персов, сразу становится ясен масштаб. Одно дело – денежный мешок, другое – мультимиллионер. Одно дело – страшный холод – Другое минус 40. Одно дело марафонская дистанция, другое 42 километра. Никакие слова, никакие красочные эпитеты не сравнятся с той силой, что несут в себе числа. 22 километра минус 10 по Цельсию. Честно говоря, совсем не страшная арифметика. Зиму я любил, и даже зимний отдых. Пусть иностранцы пребывают в твердой уверенности, что зимой русский мужик забиваться в свой изба и пить горячий водка из самовар. На самом деле, выбраться зимой в подмосковной санаторий – большое удовольствие. Если ты не фанат зимних видов спорта, занятие все равно найдется. От катаний на снегоходах и санях до самых банальных пеших прогулок на свежем воздухе. А как потом пьется горячий чай... Будем откровенны, рюмка другая водки тоже не повредит. Ну и поплавать в бассейне, глядя сквозь стеклянные стены на заснеженные деревья, попариться в сауне или парной. Что, нет бассейна и сауны? Ну так надо выбирать правильные санатории. 22 километра — это просто большая прогулка на свежем воздухе. Я отошел от дома Василисы метров на 300, прежде чем второй и последний раз оглянуться. В снежной круговерти едва-едва теплился свет в оконце. Минуту я постоял, кусая губы. Расстояние не беда, пройду. Главное с пути не сбиться, но тут помогут холмы. Судя по карте, они тянутся ровной широкой полосой, разделяя два портала. Так что, когда гряда останется за спиной, то я буду идти прямо на башню другого таможенника». Солнце, хоть и едва видимое сквозь тучи, еще высоко, значит, полная тьма мне не грозит. Дойду. Уже потом я поражался наивности и своей, и Василисы. Причем, если Василисе, живущей в теплом Харькове, эта наивность позволительна, то мне вряд ли. Наверное, все дело было в розе ветров, сдувавших снег со склонов к руслу реки. Но пока я не перевалил через вершину первого холма, идти действительно было просто. Ветер становился все сильнее и злее, но шел я по твердому обледенелому склону. А вот в лощине, лежащей за холмом, ноги сразу ушли в снег по колено. Еще один шаг, и я провалился в сугроб по пояс. Переводя дыхание, я растерянно огляделся. Передо мной лежала небольшая, почти круглая котловина метров двадцати-тридцати в диаметре. Сущая ерунда. Вот только форсировать ее придется под слоем снега. Я стянул рукавицы, засунул руки под капюшон и энергично потер уши. Так, придется как-то обогнуть лощину. Развернувшись, я неохотно поднялся на гребень холма. Наклонил голову, защищая глаза от ветра, и двинулся, огибая котловину поверху. Каменистый склон был покрыт предательской корочкой льда, слегка припорошенной инием. Но дешевые пластиковые сапоги и впрямь обладали неплохим сцеплением. Миновав котловину, я поднял голову. В тот же миг, словно преисполнившись иронии, небеса Януса просветлели, солнце чуть ярче проглянуло сквозь тучи, и я увидел лежащую передо мной гряду холмов. Все они были примерно одной высоты, будто стесанные исполинским рубанком. И пространство между холмами Все эти долинки котлованы расщелины, заполнял плотный слежавшийся снег. Посыпьте вафельную пластинку сахарной пудрой, и вы представите в миниатюре, как это выглядело. Можно было сколько угодно гадать, каким образом сложился такой рельеф. Может быть, всплывающие иногда навыки функционала таможника даже подсказали бы, как подобная местность называется. В любом случае мне надо преодолеть гряду. И если спускаться в долинки невозможно, то придется идти поверху, по вершинам холмов. Скользко, конечно, зато не нужно мотаться вверх-вниз по склонам. Так что я даже не расстроился. Пожав плечами, снова наклонил голову, пряча лицо от ветра, и осторожно двинулся по скользким примороженным камням. В голове вдруг всплыла какая-то заумная фраза. «Криогенный рельеф, бугры пученья...» Из опадины термокарста. Наверное, это и была та самая подсказка от энциклопедических знаний, некогда предоставленных в мое распоряжение. Ну, тогда подсказка вышла неполной, без расшифровки. Я мог обозвать происходящее, но не рискнул бы хоть как-то объяснить свои слова. Плевать. Не на интеллектуальном шоу. Двигать надо ногами, а не языком. И я двигал ногами шел по каменистым тропкам, то спускаясь к заполненным снегом ямам, там ветер был потише, то поднимаясь на вершины холмов, и вот тут в юго обрадованно набрасывалась на меня с новой силой. Московская зима, теплая и грязная, с мокрым серым снегом, теперь казалась мне почти идиллической. Еще сентиментальнее вспоминались улочки Кимгима, с его запряженными в сане лошадками, неуклюжими полицейскими броневиками на спиртовой тяге, прогуливающимися парочками в старомодных, нерассчитанных на беготню и сутолоку костюмах. Зима — это очень симпатичное время года, если без ветра. Первый раз я поскользнулся и упал где-то через полчаса. Совсем не ушибся и бодро двинулся дальше. А вот когда ноги разъехались второй раз, больно приложился копчиком о камень и съехал в заснежную ложбину, уйдя в снег почти по пояс. Страха не было. Я выругался, распластался на снегу, будто на трясине или зыбучем песке, выполз на камни. Присел на корточки, ветер при этом почти не ощущался. Снял рукавицы, сбросил рюкзак, открыл его. Кажется, Василиса укладывала туда термос. Термос и впрямь нашелся. Маленький, металлический. Чай внутри оказался едва теплым. У Василисы не было времени разогревать самовар. Зато она плеснула в чай не то коньяка, не то виски. Я даже закашлялся, сделав глоток. Принюхался. Нет, пожалуй, это даже не виски, а ром. На морозе хорошо, конечно, но придется быть осторожнее. Я сживал каменный от мороза бублик и сгрыз кусок твердого шоколада. Посмотрел на часы, ого! Прошло уже 2 часа с того момента, как я оказался на Янусе. И сколько же я прошел за это время? Если брать чистое расстояние ну, километров 5 максимум. И результат мне не понравился. С каждой минутой будет накапливаться усталость. Меня будет грызть холод и слепить снег. Скорость снизится. Захочется спать. Сколько же еще идти? Часов 6, 8, 10. А если, поскользнувшись в очередной раз, я... Нет, даже не сломаю, а потяну ногу. Дома можно отлежаться вечерок и бодро хромать дальше по жизни. Здесь я просто умру. И вот тут начал просыпаться страх. Мы, жители больших городов, привыкли ожидать опасность, но только свою привычную. Пьяную шпану в подворотне, идиота-водителя навстречке, террориста в самолете отравленный близлежащим заводом воздух. Наши опасности, большей частью техногенные и человеческие, землетрясения, цунами и наводнения, как правило, не для нас. Даже в тех городах, где природные пакости случаются, где-нибудь в Токио или Лос-Анджелесе, нормальный гражданин куда больше боится увольнения с работы, чем коварство стихии. Природу мы привыкли считать покоренной, ничуть не интересуясь ее мнением. И только те горожане, кто привык работать вдали от городов, взирают на опасности мегаполиса со снисходительной улыбкой. Они знают, как быстро и легко убивает 40-градусный мороз, как перемалывает дома в гравии и щепу оползень, как стряхивает с земли все следы человека землетрясения. А остальным этого лучше и не знать. Я поднялся, натянул рукавицы и поразился тому, как быстро они потеряли тепло. Вроде руки и не замерзли, а рукавицы выстудились. Что ж, урок. Снял рукавицы, спрятал их куда-нибудь под куртку. Выйдя на гребень снова, я почувствовал, что ветер не то усилился, не то стал холоднее. Впрочем, термометр мои ощущения не подтвердил. Минус десять. Видимо, кажется, после отдыха. Я двинулся дальше. Холмам, казалось, не будет конца. То, чему на карте придумывались игривые сравнения, в реальности оказалось выморженными каменными прыщами, вспухшими на моем пути. Я шел сквозь ледяную пургу, то несущую в лицо снежную крупку, то подталкивающую в спину резкими коварными ударами. Дважды я падал, один раз погрузившись в снег почти с головой. Выбираться пришлось долго. Часа через четыре, когда я уже совсем выбивался из сил и начал отчаиваться, Янус вдруг решил смилостивиться надо мной. Ветер стих мгновенно, будто где-то щелкнули клавишей и выключили исполинский вентилятор. Снежные тучи разошлись, солнце тусклой лампочкой разгорелось в небе. Мы, дети мегаполисов, любим сравнивать природные явления с техникой. Горизонт, только что прижатый снежными стенами, стремительно раздвинулся. и Я обнаружил, что почти миновал холмы. Впереди, не так уж и далеко, километра 4-5, стояла башня, очень аккуратная, белокаменная, с рельефными зубчиками поверху. Больше всего она походила на ладью из простеньких дешевых шахмат. Я оглянулся в надежде, что далеко позади желтые искры проглянет окошко в доме Василисы. «Нет, конечно, ничего уже не увидеть». «Не так страшен черт», — пробормотал я. «Это в городе человек, говорящий сам с собой, вызывает улыбку или брезгливое раздражение. Посреди пустыни, неважно, снежной или песчаной, ты понимаешь, как нам необходим живой голос, и начинаешь говорить с единственным доступным человеком, с самым верным собеседником, с самим собой». Минут через пять. Пользуясь затишьем, я уже начал спуск с последнего холма. Все ловушки остались позади. Теперь, как поется в детской песне, только небо, только ветер, только радость впереди. Впрочем, на ветре я не настаивал. Небо и радость меня вполне устроят. Постучусь в дверь. А если таможник меня не впустит? Постарается задержать? Ведь паршивую газетенку получают все функционалы. Пожав плечами, я решил разбираться с проблемами по мере их появления. Никаких призывов задерживать меня в газете не было. И, насколько я понял, мораль функционалов, они никогда не совались в чужие дела. Ресторатор кормил, парикмахер стриг, полицейский хватал и не пускал. По ровной поверхности, как ни странно, идти оказалось труднее. По эту сторону холмов лежал снег. Не слишком глубокий по щиколотку, максимум по колено, но это все же мешало. Не слишком этому огорчаясь, я некоторое время трудолюбиво месил снег, пока не почувствовал, как начинает темнеть. Судя по положению солнца, до заката было еще часа три-четыре, но после короткой передышки ветер возобновился, более того, усилился. Тучи заволокли небо совсем уж плотным пологом, Вскоре вместо солнца в небе просвечивало тусклое пятно. Снег повалил тяжелыми хлопьями, едва ли не комками, и начало холодать. Вопреки всем верным приметам, что когда идет снег, становится теплее. Видимо, это приметы не для Януса. Я упорно шел дальше.